Глава 16. Ну что, пьем? И за руль садимся? Инспектор был предельно лаконичен. Да, пьем и садимся, подтвердил Илья, которому было уже все равно. Машину забрали на эвакуаторе. Инспектор предупредил ее, чтобы тот подъехал в отделение ГИБДД заполнить документы, сел в машину, и она, сорвавшись с места и нарушив все возможные правила дорожного движения, унеслась по литейному в сторону финляндского вокзала. Именно унеслась, тогда как большинство остальных автомобилей остались ползти в своем улиточном шествии. В отделение Илья не поехал. Прямо напротив находилась Мариинская больница, И он решил сперва выяснить, что с рукой. Она практически не болела, но это могло быть следствием шока. Перелом правого плеча со смещением. Врач смотрел на снимок. Он был немногим старше Ильи, а может Илья был немного старше врача. Есть люди, возраст которых трудно поддается определению. К ним в лабораторию в прошлом году... Приезжала специалист из Южной Кореи. Так Илья и не мог понять, 30 ей лет или под 50. Врач тоже был из таких людей. Высокий, подтянутый, с обширной сединой в волосах, но сединой молодцеватой. Такая встречается и у достаточно молодых людей. Но что-то все-таки говорило в его облике о том, что его давно уже пошел четвертый десяток. «Ничего». «В фотошопе все подправим», — пошутил Илья. «Нет, тут фотошопом не обойдется», — крякнул врач. «А что, любите фотографировать?» «Почему вы решили?» «А это...» «Нет, просто анекдот вспомнил». «На работе недавно от кого-то слышал». «Так вот, кто-нибудь рассказывает тебе анекдот, а потом ты сам становишься его частью». «И это как раз самое смешное. Вы не находите?» «Нет», — подумав, ответил врач. «Переломы со смещениями я не нахожу смешными». «Нет», — еще раз зачем-то добавил он. «Жаль, что не увлекаетесь. Мне тут один клиент привез из Осаки такой аппарат. Глаза у него загорелись. «В темноте можно снимать». «У него ИСО больше ста тысяч. Никакие вспышки не нужны». «Что больше ста тысяч?» «Светочувствительность», — разочарованно пояснил врач. «Да, вижу, не увлекайтесь. А зря. Жизнь мимолетна. Хочется хотя бы что-то запечатлеть». «У меня брат рисует», — сказал Илья. «Дайте-ка наложу вам пока временный гипс». Потом его можно будет снять и прооперировать. «Что рисует?» — спросил он, доставая материалы. «Садитесь. В ногах правды нет». «Да вон сюда, на стул садитесь». «Так не туго?» — спросил он и, не дожидаясь ответа, продолжил бинтовать. «Рисовать? Это уже вчерашний день. Таскать с собой все эти... Мольберт это, кажется, называется». А дома — это страшно подумать, во что превращается ваша квартира. Везде краски, пятна, обрывки бумаги, тряпки. Я тут ремонт делал. Не больно? Мы с женой живем в трешке, но у меня есть еще своя однокомнатная в другом районе. Говорю дочке, бери, живи на здоровье со своим парнем. Только приведите квартиру в порядок. Человек не должен жить в грязи. Меня родители так приучили с детства. Отец военный был. Завтра приходите к трем часам в девятнадцатый кабинет. Решим окончательно с вашей госпитализацией. Но я вам советую оперироваться. Иначе все эти осколки нормально не срастутся. А мы их вам аккуратно вернем на место. Дочка отказалась. Сам сделал ремонт. Так вот о чем я. Стили, не стили газеты, укрывай, не укрывай, полиэтиленом. Все одно, снизу, доверху, все краской заляпал. Пока стены красил. Не хотел я обои, увольте меня. Я у приятеля пару лет назад был в Германии. У них там никаких обоев. Они и знать не знают, что это такое. Покрасил и баста. Испачкалась, помыл или подкрасил. Удобно. Оперирует сейчас по новой технологии. У вас штифт специальный будет внутри кости. Такой вот примерно. Он показал Илье длину штифта, как показывает размер выловленной рыбины. Только в данном конкретном случае врач хотел показать, что рыбина не такая уж и большая. Совсем та же небольшая рыбина. Рыбинка, можно сказать, рыбежка. Внутри кости? Недоуменно спросил Илья. Да, швейцарская технология. У нас как раз сотрудник недавно вернулся из командировки в тюрьях смотрел, как делают. Этот Стив, даже доставать не обязательно потом. А звенеть я не буду в аэропорту. Вот это я, кстати, не в курсе, оживился врач. Видно было, что сама идея ему пришлась по душе. «Приятно, когда кто-то звенит в аэропорту». Но он тут же с сомнением покачал головой, словно лишая Илью значительного преимущества. «Навряд ли. Титан. Так что я за фотографию. Теперь никакой возни с ваночками, проявителями-закрепителями». «Это же самая прекрасная фотографии», — попытался возразить Илья. «Мне так всегда казалось». Вся эта возня с ваночками, когда изображение проступает на бумаге прямо на ваших глазах. Ага, и вы видите, что кадр безнадежно передержан. Или темный, как... Не буду говорить, как что. А так, наснимал Равов, пришел домой. В Лайтруме поправил теплоту света, что-то добавил, убрал, и у тебя прекрасный кадр. Илья не стал спрашивать, что такое Равы. В детстве отец брал их с Матвеем с собой в ванную комнату, где они выключали свет и сидели в темноте с красным фонарем, что уже само по себе было незабываемо здорово. Но самое притягательное заключалось в ванночке с проявителем. Настоящая магия, появление изображения из ничего, из пустоты. Матвей потом как-то признался ему, что именно эта магия, появление мира из пустоты, и толкнула его на путь художника. Он стал рисовать, чтобы вновь и вновь переживать это невероятное ощущение рождения мира. Пускай игрушечного, пускай иллюзорного, но мира. Для детей это чудо заключается в игрушках. Появление новой куклы сродни рождения человека. И поэтому дети так радуются новым игрушкам, даже самым неказистым. Это тоже оно. Ощущение рождения чего-то нового. Художник как ребенок. Он не умеет осмысливать. Он умеет только удивляться рождению. «Ну, вот, кажется, не давит?» — спросил врач. «Нет, прекрасно, спасибо. Завтра в два часа жду вас в девятнадцатом кабинете. Простите, вы говорили в три. Что в три?» «В три часа. Да?» Он полистал допотопный календарь у себя на столе. «В три действительно...» «Приходите. Надо прооперировать, пройти нормальное послеоперационное восстановление, и до старости не будете вспоминать об этой проблеме. Сейчас я помечу себя. Как это случилось?» «Авария. Разворачивался на Литейном, куча машин была, думал, проскочу. «Все мы так думаем до поры до времени», — промурлыкал врач. «Вы за рулем были?» «Да». «Не принимали ничего?» В смысле? Алкоголь, психотропные препараты. Врач бросил на него лукавый взгляд. Нет. В машине были один? Почему это важно? Потому что возможны свидетельские показания по вашей страховке. Ясно. Так что? Да, один, сказал Илья. И вышел подказавшийся уже бесконечным дождь. В очередной раз, проигнорировав отделение ГИБДД, Илья отправился в Северный Центр и попытался узнать, как там Ксения. «Муж?» — строго спросила сестра, открывшая на его звонок. «Нет», — поколебавшись, ответил Илья. «Брат мужа». «Никаких заменителей, у нас тут не колбасный цех», — строго сказала медсестра. Такое у нее было чувство юмора. «Вы можете хотя бы сказать мне, как у моей... Что там с Ксенией Ламиховой? «Хотя бы», — неодобрительно фыркнула женщина. «Вам, мужчинам, это хотя бы. Это самое главное, а не хотя бы», — пробубнила она, закрывая дверь. «В родильном она сейчас. Все нормально будет. Ждите. Отец-то придет?» «Обязательно», — сказал Илья в закрытую дверь.